20 января. Время идет. Я довольно долго не вижу Изабеллу. С неделю или самые большие дни из десять. Странно, как я еще хочу видеть ту, которая с нетерпением ждет моей смерти. Но из всех странных вещей в жизни любовь самая странная. Сегодня утром мы сидели за столом. Я смотрел на нее, ожидая от нее слова, которое могло бы смягчить наши отношения за эти последние дни. Это было, конечно, неразумно с моей стороны. Она как-то невзначай упомянула о Доне Руица, не знаю, почему она не любит его. Она предпочитает Альдани, на которого нельзя положиться. Быть может, потому что он, как итальянец, обладает такими мягкими манерами. «Вы несправедливы к Дону Руицу», — сказал я. Вы вполне можете положиться на него. Запомните это. Она взглянула на меня вопросительно. «Солдат никогда не уверен в своей жизни», — прибавил я. «Вы можете вдруг оказаться одинокой». Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Хорошо, Танхаим, я это запомню». Холодно отвечала она. Я начинаю думать, что у этой женщины нет сердца. Вечером прибыл к обеду Дон Педро. Очевидно, не без задней мысли. Дон Альвар все еще остается у нас, тоже не без задней мысли. Я даже рад, что скоро всему этому наступит конец, ибо мне надоело видеть, как эти люди сидят за моим столом и как меняется моя жена, входя в комнату. В первые дни это была настоящая азартная игра, которая нравилась мне, потому что ставка была так велика. Но теперь результат виден уже заранее, и игра не вызывает более азарта. Изабелла имеет странное влияние на людей. Обычно она держит себя холодно и высокомерно, а подчас и оскорбительно. Но вдруг она улыбнется, и тогда ей все прощаешь. Даже... Само оскорбление, нанесенное минуту тому назад, делается лишним удовольствием. Я замечаю, что ее чары действуют на Дона Педро. Она действует на него бессознательно. Это опасная затея Изабелла. Но при наших отношениях невозможно предостеречь ее от этого. Я написал Дону Рамону де Озунья и просил его приехать сюда. Я думаю, что он сделает это ради меня». Его присутствие и его положение будет достаточной охраной для моей жены.